Роберт Шекли. Вселенский кармический банк. Гарри Циммерман работал редактором по рекламе в нью-йоркской фирме «Баттен и Финч». Однажды, вернувшись с работы домой, он обнаружил на маленьком столике в комнате белый конверт без всяких надписей. Гарри удивился. Он не брал этот конверт из почтового ящика. К тому же никто, даже управляющий домом, не имел ключей ко всем замкам в его квартире. Конверт просто-напросто никак не мог попасть в эту комнату. Тогда как он здесь очутился? Наконец, Циммерман решил, что должно быть конверт он сам сюда принес со вчерашней почтой, только забыл его вскрыть. Он и сам этому не верил, но иногда даже неуклюжее объяснение лучше, чем никакого. В конверте оказалась прямоугольная карточка из глянцевого пластика с надписью «Гостевой пропуск в кармический банк. Действителен на один час». В одном из углов карточки был напечатан квадратик. Поразмыслив, Циммерман взял карандаш, перечеркнул квадратик и, внезапно даже не ощутив перехода, оказался перед строгим деловым зданием из серого камня. Одиноко стоящим в центре просторного зеленого луга. Над распахнутыми огромными бронзовыми воротами в граните было высечено. Кармический банк. Циммерман, Циммерман подождал в надежде, что кто-нибудь выйдет и подскажет, что ему делать дальше. Но никто не появился. Тогда Циммерман вошел. Он увидел несчетные ряды столов. Служащие просматривали горы документов, делали записи в толстых книгах, а потом добавляли очередной документ к стопке уже просмотренных, в стоящей возле каждого стола проволочной корзине. Посыдные периодически освобождали корзины и приносили новые кипы бумаг. Циммерман направился к одному из столов. Пока он шел, из корзины вывалился документ и скользнул на пол. Он поднял его и присмотрелся. На документе, сделанном из мерцающего прозрачного вещества, был яркими красками изображен объемный ландшафт с крошечными фигурками. Когда Циммерман шевелил листок, вид менялся. Он увидел улицу города, потом корабль на реке, затем озеро на фоне, подернутых дымкой голубых гор. Мелькнули и другие картинки. Слоны пересекающие широкую пыльную долину, разговаривающие на перекрестке улиц люди, пустынный пляж с чахлыми пальмами. «Осторожно!» – воскликнул клерк, выхватывая документ из рук Циммермана. «Я не намеревался его испортить», – заметил тот. «Я волнуюсь не за документ, а за вас. Если его не умело повернуть, то картинка затянет вас». «Тогда нам придется немало потрудиться, вытаскивая вас обратно!» Выглядел клерк достаточно приветливо. Это был немного взлохмаченный мужчина средних лет, лысоватый спереди и одетый в светло-серый пиджак, тщательно отутюженные брюки и блестящие черные туфли. «А что это за штуки?» – спросил Циммерман, указывая на поблескивающие документы. «Вижу, вы еще никогда не бывали в этой реальности. Это многомерные счета, а ну, не нечто вроде космических расчетных листков. Каждый из них содержит запись о текущем кармическом статусе планеты. Вычтя плохую карму, мы обращаем остаток по текущему обменному курсу в интроверсальные единицы счастья и переводим «ИЕС» «Насчет планеты, выдавая их по требованию владельца. По сути, мы ничем не отличаемся от обычной банковской системы. Разве что вместо денег используется и ЕС. «Так вы хотите сказать, что люди могут в любой момент снять со своего счета нужное количество счастья?» «Совершенно верно. Правда, есть одно «но». «Мы не заводим личных счетов. Они исключительно планетарные». «И что?» «Все планеты с разумными обитателями имеют у вас счета?» «Да. Едва у живущих на планете существ развивается как минимум абстрактное мышление, мы открываем для них счет. Позднее они могут им воспользоваться, если попадут в полосу невезения». Скажем, вспыхивают эпидемии, без особых причин начинаются войны, одолевают слишком продолжительные засуха или голод. Такое случается на любой планете. Однако, если запас счастья достаточно велик, с невезением обычно можно справиться. Только не спрашивайте меня, как это происходит. Я банковский служащий, а не инженер. И если немного повезет, даже клерком пробуду не очень-то долго. «Уходите из банка?» И не только из банка, из всей здешней реальности. Уровень, на котором расположен кармический банк, весьма невелик по размерам. Здесь есть только одно здание на лугу, а сам луг втиснут в середину небольшого ничто. Нам всем доплачивают за сложные условия труда, но я решил, что накопил уже достаточно. «И куда вы отправитесь?» О, можно выбирать среди множества реальностей. Я подобрал себе одну по каталогу весьма симпатичную реальность. С моей пенсией и ИЕС-счетом я рассчитываю прожить весьма долго и преуспеваючи. Знаете, одно из великих достоинств работы во всеобщих технократах – личные ИЕС-счета. Должен также признать, что кафе здесь тоже неплохое, а в кино показывают самые новые фильмы. Циммерман вздрогнул. В кармане у него что-то зазвенело. Когда он извлек свой гостевой пропуск, тот вспыхивал и звенел. Клерк сжал пальцами уголок, звон прекратился. «Сигнал означает, что ваше время кончается пояснил Клерк. «Приятно было побеседовать. У нас не очень-то часто бывают посетители с ваших уровней. В нашей реальности даже гостиницы нет». «Минуточку». «А у вас тут есть счет Земли?» «Да, вместе со счетами остальных планет. С него еще никто никогда не снимал». «Что ж, для этого я и прибыл», — сказал Гарри. «Я полномочный представитель Земли. В противном случае меня бы здесь не было, верно?» Клерк кивнул. Он уже не выглядел таким счастливым. «Я... я хочу снять со счета э, некоторое количество счастья». «Для Земли, разумеется, а не для себя лично!» «Не знаю, давно ли мы проверяли состояние наших дел, но на планете накопилось немало проблем! С каждым годом у нас все больше войн, загрязнения среды, голод, голод наводнения, тайфуны!» «А сколько необъяснимых аварий и тому подобного!» «Кое-кто на Земле начинает нервничать уже!» «Сейчас нам это счастье очень даже не помешает!» «Я так и знал!» Что в один прекрасный день с земли кто-нибудь до заявится пробормотал клерк этого я и опасался в чем дело вы сами говорили что наш счет здесь счет то есть только он пуст но ну как такое могло произойти возмутился циммерман клерк пожал плечами вы сами знаете принципы работы банков нам нужно иметь прибыль «А какое это имеет отношение к счастью Земли?» «Мы его судили под проценты». «Вы судили наше счастье?» Клерк кивнул. «Ассоциации цивилизаций Малого Магелланного Облака. Риск первого класса». «Что ж», — сказал Циммерман, — «придется вам отозвать ссуду». «Мне очень не хочется продолжать, но я вынужден это сделать». Несмотря на свою весьма высокую кредитоспособность, Ассоциация цивилизаций ММО недавно провалилась в черную дыру. Понимаете, возникла пространственно-временная аномалия. Со всяким может случиться. «Да, бедняга мне повезло», — согласился Циммерман. «Но что с нашим счастьем?» «Вернуть его уже невозможно». Оно провалилось за горизонт событий Вместе с прочими ценностями ассоциации Вы потеряли наше счастье? Не волнуйтесь, Наш... ваша планета обязательно накопит новое Мне очень жаль, но тут я вам помочь бессилен Печальная улыбка Клерка и его лысеющая голова начали таять Все вокруг замерцало, потускнело И Циммерман понял что возвращается в Нью-Йорк. И это ему совсем не понравилось. Надо же, он первым из людей сумел оказаться в другой реальности, можно сказать, стал галактическим Колумбом. И что ему теперь сказать людям, мол, извините, братцы, но ваше счастье ухнуло в черную дыру? Если он принесет людям весь весть о столь космическом невезении, его имя на века станет проклятием. «Вот идет Циммерман!» – станут говорить люди, указывая на человека, сообщившего всем о сокрушительном несчастье. «Так нечестно «Он не может допустить, чтобы молва о нем последовала за ним в вечность!» «Нужно что-то предпринимать! И срочно! Но что?» И этот момент, когда Гарри Циммерман был наполовину там и наполовину здесь – стал для него моментом принятия решения. Тем самым случаем, когда необходимость, обычно не проявляющая ни к кому благосклонности, неожиданно становится матерью изобретений. Вот почему Циммермана внезапно озарило. «Подождите!» – крикнул он клерку. «Нам надо поговорить!» «Послушайте, я ведь уже принес вам свои извинения. Забудьте об извинениях!» «У меня деловое предложение». Клерк взмахнул рукой. Мерцание прекратилось. «И какое у вас предложение?» «Заем». «Заем счастья, разумеется, и крупный. Такой, чтобы нам хватило выпутаться из всех неприятностей». «Дорогой сэр, почему же вы с этого не начали? Наш бизнес – давать счастье взаебы. Идите со мной». И Гарри вошел вслед за клерком в банк. Подобно Колумбу, возвратившему испанским королю и королеве взятые взаймы золото и жемчуг, Гарри Циммерман, наш невольный представитель, вернулся в кармический банк и оформил договор о займе счастья, в котором мы, жители земли, так отчаянно нуждались. Вот в чем истинная причина нашего нынешнего процветания и благополучия прекрасном 21-м столетии. Разумеется, процент по займу был выставлен немалый. Кармический банк сужает счастье не за красивые глаза, так что если мы не отыщем способ в ближайшем будущем вернуть заем, нам останется только одно – спрятаться в черной дыре, подобно ассоциации цивилизаций ММО. Да, это крайнее средство, но уж лучше охнуть в черную дыру, чем навсегда распрощаться со своей планетой.